«Нет», — пробормотала Лизи, — «потому что безумная, конечно, мысль. Скотт, похоже, заготовил для нее все эти станции охоты на була задолго до того, как умер. Связался с доктором Олбернессом, например, который, так уж вышло, оказался поклонником его творчества». Как-то заполучил историю болезни Аманды и привез ее на ланч. Это ж надо. И вот результат. Мистер Лэндон сказал: если мы когда-нибудь встретимся, я должен спросить вас о том, как он провел медсестру в тот раз в Нашвилле. И. Когда он поставил кедровую шкатулку доброго мамика под Бременскую кровать в амбаре? потому что это наверняка сделал Скотт. Она сама точно шкатулку туда не ставила. В 1996 Заткнись. Зимой 96-го, когда у Скотта съехала крыша, и ей пришлось... «Теперь заткнись, маленькая Лизи. «Хорошо, хорошо, она заткнется насчет зимы 96 -го года. Сейчас заткнется, но...» «Похоже, именно тогда. И охота на Була. Но почему? С какой целью? Чтобы позволить взглянуть на те эпизоды их жизни и вспомнить, которые она раньше не решалась? Возможно. Вероятно. Скот все это знал по себе, наверняка сочувствовал разуму, который хотел спрятать самые ужасные воспоминания за занавесами или засунуть их в шкатулки со сладким запахом. Хороший булл! Ох, Скот, что в этом хорошего? Что хорошего во всей этой боли и печали? Короткий булл. Если так, кедровая шкатулка... Или конечная станция, или одна из последних, но у нее уже появилась мысль если она пойдет дальше, то пути назад возможно не будет. Милая, вздохнул он, но лишь у нее в голове. Никаких призраков, только воспоминания, только голос ее мертвого мужа. Она в это верила. Она это знала. Могла закрыть шкатулку, могла задернуть занавес, могла не ворошить прошлое. Любимая, он всегда своего добивался. Даже мертвый он знал, как добиться своего. Лизя вздохнула, печальным и одиноким восприняли этот звук ее уши и решила идти дальше все-таки сыграть роль Пандоры.